Рудгер Рыжий. — Мастер! — тихо позвал Малый. И Кукунтай проснулся, как от толчка. — Как над детем недельным, однако! — выругал себя. Точно себя, а не Малого, потому что Малый что? Страшно ему в темноте, вот и зовет. Мамку звал бы, да нет у него мамки, и, похоже, отродясь не было. — А что сам Кукунтай? На любой его всхлип в темноте просыпается, это не дело. Хочет человек сам один выплакаться, его право, подушка ему свидетель, и хватит. Слезы из своих глаз бесследно проливаются, да в чужих застревают. Кому охота, чтобы помнили его всхлипы? — Мастер! — тихо так, и надеясь, и стесняясь разбудить... Совсем дошел парень от страха не справиться самому. «Да не зови ты меня, мастером!» — сонным голосом буркнул тюлень. «А как мне вас звать? Дяденька Кукунтай!» Такое облегчение было в голосе малого, что не один на один уже с темнотой. Сердце защемило. «И дяденькой не зови, как хочешь, зови, только не мастером и не дяденькой». А почему мастерам нельзя, заторопился не упустить добычу разбуженного наставника? Обратно в сон. А потому что ни к чему это. Кукунтай приподнялся на локте, показал мальчишке, что засыпать не собирается. Это нас так остальные зовут, и тебя будут, а нам между собой. Только в насмешку или выругать. Мастер да косоглазый, руки не с той стороны вставлены. Но это уж не всерьез. Не говорится, не принимается. Это так, язык почесать. Понял? — Нет. — Поймешь еще. В теплой тесноте полога было тепло, пахло дымом и шкурами. Яранга тихонько гудела и поскрипывала на ветру. Снаружи в глубокой тьме высокие полупрозрачные льдины теснились у зыбкого еще берега, а за ними не было ничего. Кукунтай решил... Сначала льдины убрать, потом уж море разглядывать. Хотелось ему из этого темного, промерзшего места сделать ласковое, солнечное, чтобы земляника в траве, как рассыпанные бусы, олела крупно, чтобы не снег под ногой скрипел, а мох кудрявый мягко стелился. Но далеко еще до этого. Ох и далеко! А почему мне дяденька Видаль велел вас мастером называть? Кукунтай почесал затылок, вздохнул. Кто его знает того видаля? Почему у него то, почему у него это? А для пущей важности, небось. Видаль любит, чтобы трепет и уважение. Тогда веселее шутки шутить, понимаешь? Нет. Ну ничего. Все в свое время, Рутгер. А пока зови меня просто как все кукунтаем. Я ведь не учитель тебе, так присматриваю, чтобы ты сам себе не навредил, пока опыта не наберешься, ну, как старший брат. Брата бы по имени звал, вот и меня зови так. Малой вздохнул, но спорить не стал, боялся до сих пор. Если щуплый черноволосый человечек смог заставить огромную статую плясать на площади, Может ведь и живого в камень превратить. Добрый то он добрый, но кто его знает, каков в гневе. Воно взглядов им хватило мастерам. И страшных легушенцей как не бывало. А теперь кукунтай в одиночку день за днем стирает огромные льдины, и стер уже до полупрозрачности. Она такого, как Рутгер, пожалуй, и минуты хватит. Тут разве поспоришь? Я тебя Рутгером, а ты меня Кукунтаем, как добрые братья. Что, не спится тебе? Ты лучше расскажи, чего боишься? Я не боюсь. И, нет, братец, так не пойдет. Страхи наши не просто так. Место новое, темнота такая, всякая может завестись. Вдруг я проморгала, ты учуял, не скажешь? Оно нас обоих слопать может. «Да нет, Масс!» — споткнулся на запретном слове Малой. «Нет, не такое, не из темноты». «А откуда?» — дернулся Кукунтай. «Что еще за напасть?» «Да нет, нет, не то!» — оправдывался Рудгер. «Не такое, не опасное». «А не опасное, так чего боишься?» — недоверчиво проворчал тюлень. — А я и не боюсь. Только кто оно такое? — Кто? Совсем уже растерявшийся Кукунтай жалобно свел брови. О ком ты говоришь? — Ну, о том, который там, у меня, под затылком. — Ах ты об этом! Кукунтай повалился на шкуры. — Тварь! щупальцатая. «Ну, как тебе объяснить? Вводятся они. Что еще скажешь?» «Видаль про них знает. Много ли, мало ли. Ну уж побольше моего». «Видаль много знает, да. Эти твари вроде из его места родного происходят. Его надо спрашивать. Я знаю одно. Раз уж она у тебя завелась, и ты к ней привык, нельзя сразу отдирать, плохо тебе будет». Сначала силу свою почувствуй, а дышись тут на вольной воле после города, а потом и выкорчуем, дело нехитрое. А почему сразу нельзя? Плохо будет, говорю. Прижилась она у тебя, к яду своему приучила. Яд этот в тебе теперь как родной отними и затаскуешь. Подождем с этим, спешить некуда. Долгий вздох, рывками, безнадежный, был ему ответом. «Так ты ее боишься, что ли?» Рутгер помялся, но ответил. «Не то, что боюсь, вот так лежишь в темноте, под затылком оно, и страшно, сил нет, как страшно!» Не знал и жил спокойно, думал обычное, как у всех, а теперь как вспомню, кто там, что оно такое, что со мной сделает, а в темноте и того хуже. — А-ха-ха! — рассмеялся Кукунтай. — Горло не перегрызет! Спи давай! И повернулся на другой бок и наказал себе завтра же послать Видалю весточку. Вроде он сейчас у Магрегора гостит. Так пусть перехватит яблочек в шляпу и дует сюда, успокоит малого, пока он сам себя не извел вперед, щупальцатого. Напугал? Теперь пусть успокоит. Видаль явился и стоял, ежись, обхватив руками полную румяных яблок шляпу, а птица жалобно курлыкала у него за пазухой. — у, Хозяин! Яблочки померзнут! — Заходите, заходите! — выскочил Рудгер. — А хозяина нету, но вы все равно заходите, вот сюда садитесь, здесь теплее. Видаль согнулся пополам и неловко шагнул в душное чрево Яранги, сплел хитрым узлом длинные ноги, усаживаясь у огня, передал шляпу Рудгеру, протянул к огню негнущиеся пальцы. — Ну и погодка тут! — Как ты выживаешь? — — Да я что, я-то дома сижу. И вот мастер домой только есть и спать заглядывает, а так все ходит, все смотрит. — Работы немало, — согласился Видаль. Птица высунула из-за пазухи острый клюв, блеснула пуговичным глазом. Показалось, не перья, а встрепанные лоскутки с синим отливом, продернутые блестящей нитью. Рудгер моргнул. Да нет, птица как птица, глаз круглый, клюв длинный, все живое, настоящее. Сердито скрипя, вылезла на плечо Видалю, стукнула клювом, посмершимся в сосульке волосам, Видаль отмахнулся. — Хорошо, мастера, кормишь? — Стараюсь. Вот только как он без меня обходился, ума не приложу. Да уж обходился как-нибудь, не сомневайся, но с тобой ему ясное дело полегче. Видаль глянул на парня, добавил, — Намного. Ну, а меня-то накормишь? Вроде сытым из гостей провожали, да на таком морозе все как в топку ухнуло. — Сейчас, сейчас! — засуетился Рудгер. — А продукты где берете? — поинтересовался гость. — Так мастер же и приносит. «А сам еще не научился, значит?» «Нет», — растерялся Рудгер, — «мастер меня и не учит ничему». «Я ж тебе объяснял еще когда. Нечему тут учить и нечему учиться». «Просто поживи с ним, одним воздухом подыши, пропитайся, если тебе чего не хватает. Само наружу полезет, вон как тогда с лягушками». — Да не смущайся ты. Думаешь, я лучше твоего начинал? — Я приятель. Да ладно, в другой раз. — Уж поверь, приятного мало. А ты лихо. Я бы гордился, честное слово, взять из смаху таких чудищ насочинять. Рутгер, заливаясь краской от смущения, придвинул гостю объемистую миску — Видаль потянул носом горячий пар. «Грибочки!» «Со сметаной!» «Вот славно!» «Угощайтесь, у нас еще много». Дядя Олесь прислал целый мешок. Вот, наморозили. А сметану тетя Гана привезла. Ну, я и...» «Молодец! Не пропадет с тобой мастер!» Грибочки видальу плетал молча, только цикал на птицу, наровившую ухватить кусок прямо с его вилки. А кукунтай все не объявлялся, должно быть, ушел далеко. Рутгер успел гости и чаем напоить, и оладьев с яблоками к чаю спроворил. Поговорили так ни о чем, о капризах вздорной птицы, о дурном характере вообще всей живности, которую заводят себе мастера. Это повезло еще Кукунтаю, он сам себе зверь. А ведь всем хочется душу живую рядом, когда годами один мыкаешься. Ну да ладно. Когда-то он еще вернется, а у меня дел не в проворот, новое место себе присмотрел. Так хочу еще друзей навестить, прежде чем за него браться, а руки уже чешутся. Пойду я. Что уж у него за дело было срочное, не знаю. А яблок я принес. Ну, да и ладно. И тебе, гостинец, смотри-ка. Удивился Видаль, вытаскивая руку из глубокого кармана куртки. Покачал за тесемку вышитый бархатный мешочек. Кинул Рудгеру на колени. Вот видишь, не зря приходил. Хм, ты, парень, не сомневайся. Чтобы кто другой это сделал, рано еще. Во вред будет. А если сам справишься, лучше и не придумать. Ну, бывай. Сунул птицу за пазуху, расплюл ноги, встал согбенный, да шкуру откинул, только его и видели. Рутгер взвесил мешочек на ладони. Тяжелое, плоское было внутри. Распустил тесемку, осторожно перевернул. На колени выпали две медные пластины, круглые, отполированные до скользких бликов. Двумя ладонями как раз можно было накрыть пластину, и у каждой с одной стороны горбилась скобка. «Мне — Мне? — удивился Рудгер. — Знать бы еще, что это такое. И понял уже. Зеркала и понял, что он может с ними сделать. Так ясно понял, что закололо в пальцах. Ночь за ночью не заснуть, день за днем не забыть, что сидит в загривке неведомое нечто, и душу его, силу, жизнь сосет. Видеть его Рудгер не видел, только щупал иногда пальцем, а после дул на обожженное. И Ещё слышал, что мастера говорили, но того ещё тошнее выходило. Мерещилось раздутое брюхо в дряблой шкурке, жадный рот присоска, мерещились волнообразные движения горла. Хоть и знал уже Рудгер, что до смерти своих хозяев твари не быстро выедают, а все казалось Что догадается, жадный пузырь подслушает его мысли и в два глотка прикончит. Зеркала лежали на коленях. Рутгер покачивался над ними, завороженный, и блики текли к нему и от него. Живой текучий огонь отражался в меди и оживлял ее. Рутгер думал, дождаться ли мастера, да терпеть ли до завтрашнего утра, когда мастер снова уйдет и никто не помешает сделать задуманное, никто. Но еще одна ночь с ненасытным пузырем на загривке, когда чувствуешь, как силы утекают, как истончается душа внутри тела, и выступают из складок темноты белоглазые кошмары, от которых нечем уже заслониться, некому отразить. Рудгер вскочил на ноги, завертел головой. Тонкий крюк, вбитый в. Тополинное ребро и ранги, то, что нужно. Ровно перед глазами повисло зеркало. Кривым и нечетким было отражение, но Рутгер старательно изучил распахнутые в испуге глаза, закушенный рот, длинный, лягушачьи, темно-рыжие прятки, давно немытых волос, повисшие вдоль щек. Оглядел все это придирчиво. Вот он какой: Рутгер Хейнеке несклепистый и ни к чему не способный, кроме как все напортить, и решительно повернулся к себе спиной и поднял перед лицом второе зеркало. Пришлось потоптаться, повертеться, чтобы увидеть свой затылок, свалявшиеся космы и между ними мягкий серый мешочек, брюха твари, морщинистое, в запас. Обвислая, но готовая раздуться больше Рудгеровой головы. Парень сглотнул, подавляя тошноту. Медная пластинка выскользнула из ослабевших пальцев. Рудгер поймал ее, но выпрямиться уже не смог. Ноги едва держали, голова кружилась, уперся руками в колени. Отдышался немного. «Ах, вот как, тварь!» «Вот как! И смотреть-то на тебя нельзя! А я и не буду на тебя смотреть!» Разогнулся, вновь нашел то положение, в котором мог видеть свой затылок, отраженный поочередно в двух зеркалах, и сразу зажмурился, не приглядываясь. Не серое набрякшее брюхо он должен увидеть, когда откроет глаза только свой собственный затылок. И Рутгер прилежно, волосок к волоску, прятка к прятке, Нарисовал в воображении изрядный пучок длинных рыжих волос и подставил его на место твари, и когда картина прочно утвердилась в его разуме и желании, открыл глаза и уставился в зеркало сквозь нее. «Эй! Эй!» — Кукунтай тряс. Малого, а тот не просыпался и как будто даже не дышал. Кукунтай обернулся. Подхватил за обмотанную тряпкой ручку закопченный чайник и сунул его носик между плотно сжатых губ парня. Пей, глотай, приемыш Божий, в себя приходи, однако. Приемыш Божий глотнул, закашлялся, рванулся из рук мастера. Выпрямиться и дышать, но не удержался. Упал лицом в колени и мучительно перхал и задыхался там, не пытаясь уже подняться. Кукунтай отставил чайник. От макушки до лопаток у парня струились буйные кудри, огненно-рыжие, блестящие, тугие. Кукунтай скинул локоны со спины, провел ладонью по шее. Там было чисто. «С опаской!» — запустил пальцы в кудри на затылке парня, но там и следа не осталось от недавнего жильца. Ни раны, ни язвы. «Ну ты даешь, парень!» — выдохнул Кукунтай, приподнимая Рудгера за плечи и разворачивая к себе. «Ну ты!» — и онемел. Вокруг лба и в палых щек парня волосы по-прежнему торчали сосульками, немытые, нечесанные уже давно, тусклые, скорее, рыжеватые, чем действительно рыжие, и уж точно не шли ни в какое сравнение с буйными локонами, вымахавшими на затылке. «Ну ты и начудил!» «Его правда больше нет!» — выдавил Рудгер, сквозь кашель. Кукунтай возвел очи к сходящимся верху тополинным ребрам еранги, вздохнул, улыбнулся и сгреб малого в охапку.